Я посрамлён. С утра штук пятнадцать звонков, докладывает Надя. Всем нужен твой скальп. Мы с гвоздем наездились и чертовски проголодались. Мне плевать на телефонные звонки. Ничего хорошего я от них не жду. Вы никогда не замечали, как противен бывает телефон, когда не ждешь от него ничего хорошего? Надя с умилением смотрит, как мы, обжигаясь, проглатываем борщ и набрасываемся на макароны по-флотски. Гвоздь втягивает их с мелодичным свистом. Фокус, приводящий зрителей в восторг. Шарль, тот самый француз, который снабжает Мариам туалетным мылом, утверждает, что в аристократических салонах гвоздь имел бы бешеный успех. День. Кто его спрашивает? Надя смотрит на мое каменное лицо и врет в трубку. Его нет дома. Позвоните, пожалуйста, завтра. Самое гнусное, что отключить телефон нельзя. Мало ли что может произойти в моем хозяйстве. Я становлюсь из-за тебя отпетой лгуньей, — жалуется Надя, — если б ты слышал, как я изворачивался, когда позвонил лично товарищ Петухов. Что ему от меня нужно, интересуюсь я, автограф? Он предупредил, что если его не выпустят из Кушкола, ты будешь уволен без выходного пособия. Без выходного не уволят, — лихо свистнув морально поддержит меня гвоздь. Я как профорг, не дам своей санкции. Кроме того, Надя стоит записную книжку, тебя обещал стереть с лица земли Николай Викторович Брынза. Так и передайте ему, Брынза, видимо, большой человек. Трое собираются устроить тебе темную, один грозит судом, а из-за женщины, которой ты разбиваешь личную жизнь, у меня сгорела гречневая каша. Мак обещал на ней жениться?» — радостно спрашивает Гвоздь. Насколько я поняла, еще нет, ей срочно нужно выехать, потому что муж думает, что она у тетки в Краснодаре, а завтра у нее день рождения, и он туда позвонит. На меня идет настоящая охота. У многих путевки кончились, на руках билеты, а из кушколы никого не выпускают. Мурат приказал администрации валить весь мусор на Уварова, и в людных местах я стараюсь не бывать. «Это что?» — говорю я. «Утром у шлагбаума два фана бросились мне в ноги. Выпусти, отец родной!» «Подумаешь, муж застукает. Вот у них действительно беда. Истек срок командировки». Надя пожимает плечами. «Но ведь они могут послать своему начальству заверенную у Мурата телеграмму? Превосходная идея. Но дело в том, что командированы они не в Кушкол, а в Ставрополь. По дороге как-то сбились с пути». К тому же у них случайно оказались с собой горные лыжи с ботинками. С усмешкой добавляет гвоздь. Добрый день, Анна Федоровна. Добрый, ты смеешься, Степушка, с веселым ужасом, говорит мама, садясь за стол. Пол тарелки, найдешь, спасибо. У дверей инструкторы стоят стеной, на них лезут с кулаками, а ведь интеллигентные люди. Надя, это не борщ, это счастье. Гулиев прячется, не подходит к телефону, в барах столпотворение. Я завела сотни новых формуляров. Лучшие книги расхватали. Но почему, почему я не догадалась закрыть библиотеку на учет? Как это не прискорбно, но в кругах интеллигенции масса прохвостов. Максим, туристы ползут из окон, как тараканы, и почин положила та нахальная вертихвостка из 89-го. Ее уже два раза ловили». Гвоздь из-под тишка подмигивает. Катюшу с барбосами мы встретили у турбазы «Кавказ» в шашлычной, где они праздновали свой побег. Барбосы обрушились на меня с насмешками, а Катюша разговаривать не пожелала, видимо, не привыкла к тому, что на свидание с ней не являются. Лиха беда начала, лет через десять-пятнадцать привыкнет. Отныне в лице этой компании я имею лютых врагов. Дружинники из местных ребят по моему распоряжению припроводили их в Актау. Если есть в кушколе человек, которого все единодушно проклинают, то это трус, паникер и перестраховщик Максим Увар. Ну, все это я загнул, с десяток снисходительных кое-как на скребу. Мама, Надя, мои бездельники, да еще, пожалуй, Хусейн. Забыл про барминов. У них большой праздник. Вчера вечером я встретил Ибрагима, который вез на санках картонные ящики с коньяком, и мне пришлось отбиваться. Так бурно выражал он свою признательность. С барменами наберется десятка-два людей, для которых я еще не конченный человек. Остальным лучше не попадаться на глаза. «Дорого ты обходишься государству, Максим», — горько упрекает Мурат. «В большие тысячи! Ты хуже, чем лавина! Ты землетрясение!» «Я посрамлен, разбит на голову, уничтожен!» Второй день стоит солнечная, идиллически прекрасная погода, Лучше которой нет и быть не может. Но укатанные целиным снегом склоны, манящие склоны, Главная изюминка Кушкола — это тот самый локоть, который нельзя укусить. Вид вожделенных, недоступных склонов приводит запертых туристов в ярость. «Где их достоинство?» — поражается мама. Когда убегает девчонка, у которой в голове только ухожоры, это еще можно понять. Но когда известный композитор и академик, пожилые, почтенные люди спускаются на связанных простынях с третьего этажа, Максим, учти, они тебя разыскивают. У композитора завтра авторский концерт в Горьком, а у академика в Москве заседание. Но я не пою и ничего не смыслю в радиофизике. Тебе еще смешно. Мама на сей раз ошибается, мне решительно не до смеха. Почему, я понять не могу, но со склонов Актау не сдвинулась ни одна лавина. Между тем боеприпасов склоны накопили предостаточно. Спусковой крючок взведен и, по моему глубочайшему убеждению, должен быть спущен. До сих пор у нас на Кавказе так было всегда. Лавины сходили либо во время сильного снегопада, либо сразу же после него. Но ни вчера, ни сегодня этого не произошло. И моя голова пухнет от попыток найти объяснение этому феномену. Надя, которая привезла мне в подарок двухтомник Монтене, выискала в нем подходящую к случаю мысль. Чем сильнее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие. Что касается ума, то это написано не про меня, а вот насчет бессилия я совершенно согласен. Сколько я не копался в специальной литературе и в собственном опыте, Напрашивался один единственный вывод. Лавины просто меня дурачат, ехидно смеются над жалким человеком, который тщится проникнуть в их непостижимую сущность. Я не верю в оккультные штучки, но отдал бы год жизни, чтобы хотя бы на пять минут вызвать дух Юрия Станиславовича и взять у него интервью. А ведь Юрий Станиславович предупреждал, что лавинщики – самая неблагодарная профессия на свете. Когда мы ошибаемся, из нас делают мартышек, а когда мы правы, этого не замечают. Ваша работа вам за это деньги платит. Увы, бывает так, что лишь одно может убедить людей в нашей правоте – большое несчастье. От этих мыслей мне не становится легче, в худшей ситуации я, пожалуй, еще не оказывался. За мое предсказание Муран Хаджиев, будь он феодальным владыкой в средние века, отрубил бы мне голову. Вот что я натворил. Первое. Остановил канатку. Второе. Запер несколько тысяч туристов в помещениях. Третье. Отменил занятия в школе. Четвертое. Закрыл въезд в Кушкол и выезд из него. То есть формально это сделано по приказу местных властей, но по моей настоятельной рекомендации, с которой они обязаны считаться. Нет, в средние века, пожалуй, Мурат посадил бы меня на кол и был бы по-своему прав а пункт пятый, пока что еще не осуществленный. Я испытываю непреодолимое желание выселить жильцов из двенадцатиквартирного дома номер 23 ибо мне мерещится, что третья лавина может проснуться. Я знаю, что если об этом заикнусь сейчас, меня разорвут на части, но ничего не могу с собой поделать. Я снимаю трубку и звоню Мурату. К счастью, о вездеходе Мурат не вспомнил, и я тороплюсь, а вдруг спохватится и отберет. Пока гвоздь прогоняет двигатель, а Надя одевается, я выхожу на связь со станцией. Олег выкопал несколько шурфов и произвел анализ взятых оттуда образцов. Свежевыпавший снег быстро оседает, в ниже лежащей толще образуются кристаллы глубинной изморози. Снегомерная съемка показала, что лавина сбора заполнены до отказа, и для него, Олега, загадка, какая сила удерживает снег на склонах. Видимо, не хватает пресловутой соломинки, которая переломит спину верблюда. Обменявшись наблюдениями и туманными догадками, мы сходимся на том, что такой соломинкой может стать либо резкое изменение температуры воздуха, либо несколько дополнительных сантиметров снега. Олег хнычет, что больше на станции ему делать нечего и просится вниз. Я даю добро, здесь он мне будет нужнее. Гвоздь в восторге, что Надя тоже едет, ибо со мной можно умереть от скуки, за рычагами я слишком сосредоточен и разговоры не поддерживаю. Гвоздь рассыпается мелким бесом перед Надей, а я на самом малом веду вездеход мимо окон кабинета Мурата и с облегчением вырываюсь на шоссе. Сначала мы направляемся к поляне у подножия Бектау, откуда открывается обзор почти всех моих лавин. Попробую нагляднее описать место действия. Ущелье Кушкол — это трехкилометровая долина, шириной в полтора километра, разрезанная вдоль примерно пополам речкой Кёксу, берущей начало от ледников Бектау. С востока и юга долину ограждают отроги Бектау, с севера – хребет Актау. Если взглянуть сверху, то ущелье похоже на обрубленную с одного конца ванну. Юго-запад свободен, там петляет шоссе на каракол. Речка Кюксу – граница между раем и адом. Южная часть долины, прижатая к лесистым отрогам Биктау, полна жизни. На альпийских лугах большую часть года пасутся стада. Внизу гостиницы и турбазы, дома, шоссе. К северу от Кюксу – мертвая зона. Здесь злодействуют двенадцать из пятнадцати лавин. Склоны Актау почти начисто ободраны, лишь островки Березняка и Кустарника, а вся часть ущелья от склонов до речки загромождена обломками скал, мореным материалом, снесенным с гор. На непосвященных эта зона навевает уныние, на посвященных трепет. Вход сюда заказан до лета, когда лавины полностью сойдут и растворятся в Кёксу. Спокойно спать лавинщикам мешают два обстоятельства. Во-первых, то, что отведенный для горнолыжников склон находится между третьим и четвертым лавинными очагами, а во-вторых, ожидание катастрофических лавин. Ну, с горнолыжниками, как вы убедились, просто. Можно остановить канатку и никого к слонам не подпускать. А вот со вторым обстоятельством дело обстоит куда сложнее. Когда лет двадцать назад на месте древнего поселения начали строить туристский комплекс, само собой разумелось, что до южной половины ущелья лавины не дойдут. Но гладко было на бумаге да забыли про враги, иные лавины ухитрялись перехлёстывать через Кюксу, перекрывать шоссе и уничтожать находящиеся с краю сооружения. Проектировщики возлагают вину за свой недосмотр на местных жителей, которые, мол, плохо их информировали, но аборигены здесь ни при чем. Они просто не могли припомнить, чтобы при их жизни, при жизни отцов и дедов, случались такие большие лавины, а летописи здесь не вели, никаких письменных свидетельств не осталось. Ну а раз сами не видели не припомнят, значит, катастрофических лавин в кушколе нет и не может быть. А про спящую красавицу забыли? Я уже говорил, что лавины могут спать по 200-300 лет и проснуться тогда, когда о них уже и думать не думают. Такая лавина страшна тем, что застает людей врасплох, как бандитская шайка. Случается она, как лава Везувия Помпею хоронит селение, не оставляя свидетелей, а спустя века сюда приходят другие люди, они не знают, куда девались их предшественники, почему они покинули такое превосходное ущелье и обживают его до очередной лавины. Видишь ту сломанную сосну, это гвоздь? Как раз под ней торчала голова твоего мака и шевелила ушами. Гвоздь, на ходу придумывая новые подробности, захлебываясь, пересказывает Наде свою легенду, а я останавливаю машины и выхожу, чтобы поэтически пожирить двух юнцов, которые присели на камень перекурить у самого чёртова моста. Я, хватаю их за шиворот, приподнимаю и внушаю, что они являются собой двух ослов, каких свет не видывал, и если не дадут клятву немедленно возвратиться, юнцы извиваются и протестуют по поводу насилия над их личностями, но клятву дают». И я отпускаю их. «А ту их!» — кричит им вслед гвоздь. «Мамам напишу!» «Ба! Старые знакомые!» В сопровождении своей свиты приближается Катюша. Барбосы тычут в мою сторону пальцами и кривятся в усмешках. А Катюша надменно и презрительно. «Долой тюремщиков! Да здравствует свобода!» — провозглашает она и машет рукой Нади. «Ваш муженек хотел запереть нас в четырех стенах. Руки короткие!» «Сел в лужу и давай отбой», — советует Анатолий. «Все равно ордена за бдительность не получишь». «А по шее вполне можно», — подхватывает Виталий, самый рослый из барбос. «Сказать? От кого?» «Кажется, эта компания настроена агрессивно». «Уж не от тебя ли?» — спрошу я. «Может, от него, а может, и от меня», обвертывается третий барбос и подходит ближе». «Я зря ввязываюсь в историю, они на меня злые». Максим спокойно говорит Наде. «Поехали дальше. До свидания, Катя». Но Катюша ее не слышит, она стоит и жадно смотрит. Она из тех женщин, которые обожают смотреть на драки. За спиной я слышу звяканье металла и дыхание гвоздя. Не люблю гаечных ключей, они наносят телесные травмы. От тебя, Громовым, голосом оруя третьим и крепко хватаю его за нос. Олег, который научил меня этому приему, уверяет, что схваченный за нос ошеломлен и беспомощен. Сопляк! Я вытираю пальцы о его щеке, силой толкаю на двух других и сажусь в кабину. Катюша, дай ему носовой платок. Мы едем дальше, меня трясет от злости, но гвоздь взвизгивает за ним Нади. Сопляк! Подражая моему голосу, ревет гвоздь. Какое у него было глупое лицо, стонет Надя. Морда поправляет гвоздь, у них бывают только морды. А Катюша хороша, никогда еще не видел такой красивой дуры. Надя охотно поддерживает эту версию, а я думаю, что на сей раз гвоздь сказал чистую правду. Природа редко дает женщине все, и это справедливо. Другим легче выдерживать конкурентную борьбу. Кто-то сказал, что красивая внешность — это вечное рекомендательное письмо. Не могу согласиться. Что это за письмо, из которого не узнаешь ни ума, ни характера? Так, на неделю, но ну, на месяц. К сожалению, мужчина — существо крайне поверхностное. От красоты он на некоторое время дуреет. Я имею в виду себя. Бойся, красавец, — учит меня мама. Они умеют только гримасничать и кружить головы. А кто будет варить тебе гречневую кашу и стирать, когда меня не станет? У Мурата скоро будет гастрит, потому что его кукла не умеет даже поджарить яичницу. Вездеход Рыча идет на подъем. Я останавливаюсь у открытой площадки, откуда лавинные очаги с 7 по 15 видны как на ладони. Мы смотрим на них в бинокле. Лавина сборы, мульды, лотки и кулуары заполнены чудовищными массами снега. Они недвижные и безобидны, как бывают безобидны в открытом море волны цунами, которые лишь у берегов встают на дыбы. Особенно зловеще выглядят седьмая и одиннадцатая. Каждая из них может швырнуть на долину полмиллиона тонн лавинного снега вместе с непредсказуемой силой воздушной волной. Убедился, говорю я, опоздали, стрелять нельзя. Гвоздь уныло кивает. Артиллеристы почти на сутки застряли у лавины, сошедшей возле каракола, и к нам прибыли слишком поздно. Сейчас склоны переполнены, от сотрясения, вызванного разрывом даже одного снаряда, на долину могут в едином порыве сойти штук десять лавин, если не больше. Утром я предупредила республиканский центр, чтобы не вздумали облетать склоны октау на вертолете. Лавины так напряжены, что звуковой волны они не выдержат. Мы тщательно фотографируем склоны. Важный научный материал. Без фотографий никакого отчета не примут. Садимся в вездеход и едем обратно. Зад-вперед по дороге шастают сбежавшие из заточения туристы. Но воевать с ними у меня нет ни времени, ни охоты. Весь наличный состав кушкольской милиции, три человека, дежурит у шлагбаума, а инструкторы и десятка-два дружинников за тысячами организованных туристов и дикарей уследить не в состоянии. Все они многократно предупреждены, но не верят, что ходят по минному полю. Мне всегда поражает легкомыслие, с которым непуганный турист относится к собственной жизни. Монтио -от объясняет это непоколебимой уверенностью, что со мной ничего не может случиться, а я бы еще добавил заложенную в туристе бездумную лихость и врожденное презрение ко всякого рода запретам. «Братишки, сестренки!» — высовываясь, сисюкает гвоздь. «Вы не хотите стать найденными пациентами? Брысь по домам!» Наш вездеход туристы уже знают и забрасывает снежками. Другой бы сказал, пусть резвятся на здоровье. Но перед моими глазами седьмая и одиннадцатая, которые в любую минуту могут накрыть шоссе, а в ушах, перекрывая гул вездехода, до сих пор звенит рев Мурата. Я тебе дам двадцать третий, я тебя самого из Кушкола выселю ко всем чертям, я тебе такой начет на зарплату устрою, что до конца жизни платить будешь, я тебе и тому подобное. Единственная улица Кушкола, полукилометровый отрезок шоссе, непривычно пустынна. Обычно по ней каждую минуту снуют личные автомашины, туристки автобусы. Я веду вездеход к дому номер 23, расположенному в двухстах метрах слева от канатки, и думаю о том, как уговорить жильцов добровольно переселиться. Большинство из них работают в гостиницах, они хоть во время работы в безопасности, а дети и старики... На месте Мурата я тоже, наверное, закрутился бы в спираль, переселять их некуда». Разве что только уплотнять проживающих в других домах. Но это возможно. Народ здесь дружный. Главное — уговорить двадцать третий. Вся надежда на дедушку Хаджи. Он должен меня понять. За моей спиной неугомонный гвоздь развлекает Надю. «Наши лавины? Что? Вот на Памире лавины — это лавины!» Там деться некуда, отвесные скалы и узкие ущелья, селения расположены прямо на конусах выноса лавин, оползней и обвалов, как на пороховой бочке живут. Сейчас гвоздь наверняка расскажет свою любимую байку о местном жителе, который ехал на Ишаке в гости. Один местный житель ехал на Ишаке вдоль реки в гости, заливает гвоздь, и вдруг очутился на другой стороне. Его спрашивают, ты откуда? Оттуда. Как ты здесь оказался? Лавина. Какая лавина? Вот такая. Ну и что же с тобой произошло? Лавина шел, лавина сошел, и я пошел. Разобрались. Лавина подхватила его вместе с Ишаком, перенесла через реку и аккуратно поставила. Мюнхгаузен. Самое интересное, что это правда от первого до последнего слова. Мак, подтверди, она не верит. Надя, прошу я, мобилизуй свое обаяние. Дедушка Хаджи когда-то был очень неравнодушен к вашей сестре. «У дома номер двадцать три мы выходим. Во дворе полно ребятни. Для нее снегопад — большая радость. Весь двор украшен снежными бабами. Нас окружает толпа мам, дедушек и бабушек. Не пойму, каким образом они уже дознались о моем намерении и до крайности возмущены. Гвоздь их успокаивает. Ну, чего выступаете? У женщин черты лица искажаются, когда они нервничают. Вот ты, бабушка Аминат, молодая, красивая, кричишь, будто у тебя барана украли». «Бери пример с дедушки Хаджи. Он хоть и не учился в институте, а наука для него святое дело». «Наука, да», — подтверждает Хаджи, поглаживая седую бороду. «Только зачем дом бросать?» «А лавина?» — гвоздь тычет пальцем вверх. «Уж кто-кто, а ты, дедушка, повидал их на своем веку. Девяносто лет живу, а этот лавина не падал», — возражает Хаджи. «Максим, почему такой шум? Не опасный этот лавина?» Дедушка Хаджи, знаменитый в прошлом проводник, влиятельная фигура. Его показывают по телевизору и снимают в кино. Приглашают выступать в лекториях и почитают как оракула мудрости. Горы он знает лучше нас всех, ему не нужна карта. Окрестные хребты и перевал он видит с закрытыми глазами. Он до сих пор крепок. Изредка ходит с группами в небольшие маршруты, и когда какой-нибудь слабак жалуется на усталость, говорит «Друг мой, после похода твои мускулы станут железные, это очень не мешает мужчине». Я часто бываю у него, люблю его неторопливые, обычно назидательные рассказы о людях в горах, и удивляюсь его не по возрасту цепкому уму. Как-то я спросил его, почему он так любит горы. Вопрос не самый умный, но ведь и я тоже не могу на него ответить. — Не знаю, — сказал Хаджи. — Когда-нибудь, возможно, придет одно слово, и я пойму, почему лублу горы. А может, и не придет. Трудно. А почему я лублу эту женщину, а не другую? Лублу — и все. Голова не поймет, сердце поймет. Но сейчас дедушка Хаджи меньше всего нужен мне как собеседник. Куда более важно, что половина обитателей дома — его прямые родственники, а глава рода у горцев пользуются непререкаемым авторитетом. Я беру его под руку и начинаю бить на логику. Я говорю о том, что слева от нас, под первым и вторым лавинным очагами, на склонах растет могучий лес, сосном до 150 лет. Это мы определили по спилам. А прямо перед нами, на склоне, где находится третий лавинный очаг, лес относительно молодой, самому старому дереву нет и 80 лет. Разница между этими двумя группами деревьев бросается в глаза и наводит на размышления, уж не просыпалась ли восемьдесят лет назад третья лавина, не она ли уничтожила на этом склоне лес? Хаджи смотрит вверх, медленно и задумчиво качает головой. «Ты стал очень осторожный, Максим. Может, это хорошо, а может, и плохо. Там, где третья лавина, я тысячи раз бывал, там всегда снега мало». Ветер носит четвертой лавы на другой вопрос. Там снега много, а здесь нет. В том-то и дело, что есть, горячо убеждаю я. Ведь такого снегопада, наверное, сто лет не было. Ты помнишь мульду на самом верху? Она отсюда не видна, только с гребня. Ну, хорошо, помню, и что. А то, что Олег Фролов... Знаю Олег Фролов. Два часа назад там был, и я с ним по радио беседовал. До краев мульда метеливым снегом наполнена, и лотки забиты... И корни зависят, каких никогда здесь не видели. Опасно, Хаджи. Очень опасно, дедушка Хаджи, включается Надя. Здесь же все-таки много детей. Если вы скажете слово, люди переедут. У каждого ведь есть родственники. Мы будем очень рады, если вы согласитесь пожить у нас. Хаджи с симпатией смотрит на Надю. Это и есть твоя невеста, Максим? С одобрением спрашивает он. Три дня жду, что приведешь и познакомишь. Знаю, ты Надя и доктор. Хусейн очень хвалил. «Приезжайте, дедушка», — ласково просит Надя. Хаджи надолго задумывается. «Преувеличиваешь, Максим», — говорит наконец он. «Почему обязательно лавына?» «Мое мнение — не обязательно. Никогда троицы лавына не падал. Но раз невеста просит, ДТ переселим сегодня же. И все. Иди, Максим, у тебя другие дела много». Мы идем к контрольно-пропускному пункту. «Шлагбауму на шоссе возле Тукула. Это уже не мое хозяйство, но нужно посмотреть, что там делается, быть в курсе». Хаджи мне не поверил. И на душе у меня болото. Я затылком вижу, что даже Надя смотрит на меня, как на артиста, который пустил здорового петуха. Я вспоминаю ее любимого Монтенья. Счастье врачей в том, что их удачи у всех на виду, а ошибки скрыты под землей. Мои же удачи не видит никто». «Ошибки все. Признаваться в том, что ты лопух, всегда мучительно. Единственные люди, которые любят, чтобы над ним смеялись, — это цирковые клоуны. Несколько лет назад в похожей ситуации я нашел в себе силы покаяться Мурату, что, наверное, ошибся в прогнозе, и склонил повинную голову в ожидании града насмешек. А Мурат так обрадовался, что бросился меня обнимать. Но тогда снега выпало раз в два меньше». Дело даже не столько в количестве снега, сколько в том, что сейчас я печенкой чувствую свою правоту. Знаю, что пути лавин неисповедимы, что они, быть может, посмеиваются над околпаченным паникером, на печенкой, селезенкой и всей прочей требухой, чувствую нависшую над кушколом угрозу. Я твердо обещаю самому себе, если в течение двух-трех дней Нет, не я, Ли. Если лавина сегодня или в крайнем случае завтра не сойду, значит у меня нет профессиональной интуиции, и все, на что я способен, это сидеть в научном зале фундаментальной библиотеки и сочинять диссертацию. Материалов у меня два чемодана, минимум сдан. Года через два защищусь, отращу брюшко, облысею и стану настоящим ученым. Буду приезжать в Кушкол и на другие станции проверяющим, и ни за что не отвечая, получать лавинщиков, вызывать у них усмешки, придуманными за письменным столом теориями. Отличнейшая перспектива. Товарищи ученые, доценты с кандидатами. Максим, ты скрывал от меня такую первобытную красоту. Я завидую, Надя. Она может позволить себе любоваться пейзажем, лесистыми склонами горных хребтов с их белоснежными пиками, усеянные камнями здесь особенно бурной кюксу, нависшими у серпантинной шоссейной дороги отвесными скалами, с которых свисают сказочно застывшие на зиму водопады. Чтобы насладиться этим зрелищем и подышать, как утверждают кушкольцы, самым чистым в Европе и полезным для организма воздухом, туристы платят большие деньги. Мы же этих красот не замечаем, и потому что привыкли, и потому что смотрим на них бесплатно. А что это за удовольствие, за которое не надо платить? У шлагбаума стоит Волга, а сержанта Абдула и его помощника осаждают двое, мужчина и женщина. Мы с Надей переглядываемся, мой доброжелатель Петухов собственной персоной, а с ним шикарно одетая молодая дама. Абдул, которому, видать, здорово достается, радостно меня приветствует. Максим! Объясни, товарищам, несознательные! Думай, когда говоришь, упрекаю я Абдула. Это ведь товарищ Петухов. Здравствуйте! Рад вас видеть, Кирил Иванович! Петухов, который несколько часов назад хотел лишить меня выходного пособия, тоже чрезвычайно рад приятной встрече. На лекции, блестящей по форме и содержанию, дорогой Максим Васильевич, я произвел на него очень, очень благоприятное впечатление. Крепкое рукопожатие искренне расположенного ко мне человека. Иронический кивок в сторону Абдула. Каков служака? Получил чье-то липовое распоряжение, его, Петухова, задерживает. Его! «Разве с милицией договоришься, — сочувствую я, — параграф для них важнее всего, параграф. Им бумагу подавай, без бумаги они и министра не пропустят». «Не пропущу, — угрожающе говорит Абдул, — лавина». «Он имеет в виду этот лавинный очаг, — доверительно говорю я. Видите, заснеженный склон, в полукилометре примерно». «Оттуда раз пять-шесть за зиму сходит золотая лавина. Так мы ее называем потому, что она заложена в смету на расчистку шоссе и обходится в копеечку. Но в пятилетнем плане предусмотрено на этом участке соорудить защитную галерею, и тогда сами увидите, никакого шлагбаума здесь больше не будет. Забавно смеется Петухов, настороженно глядя на меня. «Золотая лавина». Хорошо, что вы приехали, а то мы с Еленой Дмитриевной и в самом деле могли бы здесь застрять. А она сегодня же должна быть в Краснодаре. Судьба. Я с интересом смотрю на женщину, которой разбиваю личную жизнь. Броская, кормленная дрянь с пустыми глазами. Будете в Москве? Он достает и вручает мне визитную карточку. С удовольствием с вами повидаюсь. У вас машина есть? У Надежды Сергеевны. Представляю Надю. Жигули. «Очень приятно!» — Петухов с поклоном протягивает Наде визитку. «Если могу быть полезным...» еще как можете!» — всовывается в разговор гвоздь. «Двигатель барахлит!» «Никаких проблем!» — любезно говорит Петухов. «К вашим услугам!» Надя благодарит и беспомощно смотрит то на меня, то на визитку, чувствуя, что сейчас, сию минуту, лишится упавшего снега грандиозного блата. На мгновение у меня мелькает подлая мыслишка — «А черт с ним! А вось пронесет!» Но с золотой лавиной шутки плохи. Недавно она боль дозериста зацементировала в кабине. «Итак, до встречи!» — Петухов награждает меня новым рукопожатием и открывает дверцу. «Елена, садись!» «Поторопитесь, сержант, мы спешим!» Абдул бросает на меня вопросительный взгляд. Э, «Видите ли, Кирилл Иванович, он без разрешения не имеет права!» «Так распорядитесь!» «Не могу!» Я сокрушенно развожу руками. Он не может, — поясняет гвоздь. Помолчи. Я слишком дорожу вашей дружбы, чтобы подвергать вас и вашу жену, — глазом не моргнул собака, — такой опасности. Сейчас попробую вам объяснить. «Лавина — это масса снега, непроизвольно слетающая с крутого склона, сметающая со своего пути, разрушающая, уничтожая... Извините на мне, когда ледяным голосом прерывает меня Петухов. Прикажите немедленно нас пропустить!» «Дело в том, — проникновенно говорю я, — что он меня не послушается. Абдул, положи руку на сердце и честно скажи, послушаешься?» «Конечно нет!» — обрадованно заявляет Абдул. Он над нами потешается, нервно шепчет дама. «Так пропустите вы нас или нет?» — взрывается Петухов. «Предупреждаю, мы будем разговаривать в другом месте». «Лучше в другом», — подхватываю я. «Приходите к нам с Еленой Дмитриевной на чашку чая, а, Кирилл Иванович?» «Надя такие пироги печет, что пальчики оближешь, а гвоздь...» «Это фамилия такая, не подумайте. Его зовут Степан. Степа расскажет вам забавнейшую историю про горца, который ехал на Ишаке в гости и...» Петухов с жутким треском захлопывает дверцу, разворачивается и гонит машину в кушкол. Снимать меня с работы. Я рву на части визитную карточку, швыряю обрывки в снег и затаптываю ногой. Малость отвел душу, и на том спасибо. Чужой жена презрительно роняет Абдул. Билет в самолет размахивает под нос. Подумаешь, мадама, несознательный луди. Мой бедный жигуленок, вздыхает Надя, Максим, ты поступил бестактно, ты не поздравил мадаму с днем рождения. Мы смеемся, разъясняем недоумевающему Абдулу, в чем дело, и он хохочет. Так им и мы надо, подводит он итог, дурной люди. Осман радушно принимает нас в гостиной, увешанной коврами, на коврах оружие, сабли, кинжалы, охотничьи винтовки. В местных селениях вообще живут богато. У них двухэтажные дома с усадьбами в каменных оградах, машины в гаражах. В честь дорогих гостей осман порывается зарезать барашка, Ну, к величайшему огорчению Рома барашку даруется жизнь. Мне меньше всего на свете хочется пировать. С упреком глядя на меня... Рома докладывает, что за истекшие сутки проделана большая работа. Они каждые три часа производили шурфование снежного покрова, учащенные метеорологические наблюдения, фотографировали лавинные очаги, патрулировали на шоссе и изловили трех фанов, пытавшихся прорваться на лыжах в каракол. Вчера вечером всей компанией посетили турбазу «Кавказ», где туристы в камине сожгли мое чучело. Мое имя вообще популярно необыкновенно. Обслуживающему персоналу велено говорить, что лавинная опасность объявлена самодуром Уваровым, который к тому же боится приезда комиссии, видать Рыльцев в пушку. В лавины уже никто не верит, даже инструкторы ропщут и начинают кое-кого выпускать с лыжами на прогулки в лес. Я все это знаю и без Ромы. Я благодарю за приятное сообщение и добавляю, что Мурат шлет в центр телеграмму за телеграммой, требуя прислать на вертолете комиссию и дезавуировать паникера. Республиканское начальство, судя по всему, настроено выжидательно. Из двух зол, убытки и похоронки, первое предпочтительнее. До тех пор, по крайней мере, пока вместо чучела не захотят сжечь меня самого. Кроме шуток, хотя снегопад привел к критическому приросту массы снега, Лавины не идут. Почему? Вообще-то, черт их знает. Но мы с Олегом пришли к выводу. Причина в том, что прекратился ветер, и температура воздуха стабилизировалась на отметке минус 6 градусов. А поскольку нет столь любимого лавинами резкого перепада температуры, снег стал быстро оседать, по наблюдениям Олега, примерно на 10% с конца снегопада. А сильно осевший снег, как известно, меньше стремится соскользнуть со склона, снежный покров стал устойчивее. Значит, теперь все зависит от погоды. «Мак, ты вот что скажи», — говорит Осман. «Ну, допустим, хорошо, лавыны пойдут. То есть ничего хорошего нет, но, допустим, пойдут. А если, допустим, перепада температуры не будет, и они не пойдут, будешь давать отбой?» Спросить чего-нибудь полегче, ворчу я, снимаю трубку и набираю номер узла связи гидромедслужбы, который непрерывно получает информацию от Республиканского бюро погоды. Второй день я звоню туда каждые 2-3 часа, но всякий раз слышу одно и то же, без изменений. Сейчас ответ менее уверенный, в Караколе, например, уже минус 3, возможен температурный скачок. Я кладу трубку, раздумываю. Ребята молчат. Мне кажется, вдруг, говорит Надя, что в этих обстоятельствах лучше вам быть вместе. Быть посему, решаюсь я. Всем на то -все. Пойдете с нами в кушкол, будете жить в Надиной квартире, там места хватит. Нацепите красные повязки, но туристам можете не признаваться, что вы лавинщики. Пусть весь позор падет на мою седую голову. Никакого отбоя не будет. И мы едем в кушкол.